Первый конный корпус занял хутора братьев Михайликовых и Пешванова. Хутора эти, зимовники донских коннозаводчиков, когда-то дышавшие богатством, ныне представляли груду развалин. Дома стояли с содранными дверями, выбитыми окнами, фруктовые сады с деревьями, обломанными и обглоданными конями,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 Многочисленные частью пересохшие соленые бочаги и вся солончаковая степь кругом были буквально усеяны падалью. Ее сладкий противный запах положительно пропитывал воздух. В пять часов была назначена общая атака. Для обеспечения боевого порядка с севера к хуторам Безугловым были выдвинуты астраханцы генерала Зыкова.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 Подходили большие конные массы противника. Примечание. То был спешивший на выручку своим, Двинутый усиленными переходами от станции ремонтный, Конный корпус товарища Думенко. В бинокль было видно, как развернулись и двинулись вперед астраханцы. Их батарея открыла огонь.